Вот когда мать понял, почему министры на заседании столько говорили о сапогах, сухарях и фураже. Если бы не сухари, они умерли бы с голоду. Три дня, кроме сухарей, у них ничего во рту не было. Спали по очереди два-три часа в сутки. А ноги стерли в кровь, прямо что называется до костей. Бесшумно, как тени, пробирались они лесными тропами. Поручик то и дело вынимал карту, искал овраг или заросли по гуще, чтобы спрятаться. Время от времени в отдалении появлялись неприятельские разведчики. Выследит в каком направлении они отступают, и мчатся с донесением к своим. Матюша было не узнать. Худой, как скелет, сгорбленный, он казался еще меньше ростом. Многие солдаты побросали винтовки, а он сжимал свою одеревеневшими пальцами. — Сколько переживаний за несколько дней! — Папочка, папочка, как тяжело быть королем, когда на твою страну напал враг, — с горечью думал мать уж. Сказать, я вас не боюсь и разобью в два счета, как мой прадед Павел Завоеватель, ничего не стоит. А победить ох, как трудно! Какой я был глупый, легкомысленный мальчишка! Мечтал, что поскочу на белом коне на войну, а жители столицы будут усыпать цветами улицы. А сколько погибнет людей, об этом я не думал. Неприятельские пули так и косили солдат, а Матюш уцелел, может, благодаря маленькому росту. Как они обрадовались, когда прорвались к своим, и окопы там уже отрыты. Теперь над нами смеяться будут, подумал Матюш. Но скоро он убедился, что на войне тоже есть справедливость. Когда они наелись досыта и отоспались, их отправили в тыл, за пять километров от фронта, в маленький городишко, а на смену им пришли другие солдаты. В городе тех, кто не бросил оружие, построили отдельно, и генерал обратился к ним с речью. — Честь вам и хвала! Настоящие герои познаются во время поражения, а не при звуках фанфар. — И эти мальцы здесь? — добродушно спросил саперный полковник, заметив в строю матюши и Фелика. Да здравствуют, отважные братья Круши гора и вырви дуб. С тех пор Фелика звали Круши гора, а матюша вырви дуб Эй, Крушигора, принеси воды. Вырви дуб, подбрось-ка в костер. Мальчики стали всеобщими любимцами. На отдыхе до солдат дошла весть о том, что военный министр поссорился с главнокомандующим, и помирил их король матюш. Матюшу, конечно, не могло прийти в голову, что по улицам столицы разъезжает автомобиль, в котором сидит кукла-король и отдает честь. Он был еще малый, плохо разбирался в дипломатии. Отдохнув, они снова вернулись на передний край. Началась так называемая позиционная война. Обе воюющие стороны засели в окопах, стреляли друг в друга, но пули пролетали над головами, не причиняя вреда. Когда надоедало сидеть, зарывшись в землю, ходили в атаку. Случалось, километра на два продвигались вперед или отступали назад. Солдаты совсем освоились в окопах. Расхаживали как по коридору, пели, шутили, играли в карты, а Матиуш прилежно учился. Занимался с ним поручик, который изнемогал от скуки. Утром расставить дозорных в секреты, чтобы следили, не идет ли неприятель в атаку. Позвонит в штаб, сообщит, что все в порядке. Вот и все дела. Для поручика занятия с Матиушем были развлечением. А Матюшу очень хотелось учиться. Сидит он в окопе, учит географию, в вышине звенят жаворонки. Время от времени прогремит вдали выстрел, и опять тихо. Но вдруг будто бешеные псы завоют. Это мелкокалиберные полевые орудия, а потом бух, бух, это большая пушка. И пошло. Винтовки квакают, как жабы, свист, вой, грохот, бух, бабах. И так полчаса, час. Иногда в окоп попадет снаряд, разорвется, уложит на месте несколько человек, нескольких ранит. Но остальные не трусят, привыкли. Жалко, хороший был товарищ, вечная ему память, скажут солдаты. Раненым сделают перевязку, а ночью отправят в полевой госпиталь. На войне, как на войне. Не миновала пуля и мать Рана, правда, пустяковая, даже кость не задела. В госпитале идти не хотелось. Но врач настаивал, и пришлось подчиниться. Впервые за четыре месяца в постели. Какое блаженство! Матрац, подушка, одеяло, белоснежная простыня, полотенце. Возле кровати тумбочка, кружка, тарелка, ложка. Жалкое подобие той, какой он ел в королевском дворце. Рана заживала быстро. Сестры и врачи полюбили матюша, и все бы хорошо. Только вот страх, что его узнают. Смотрите, как он похож на короля Матюша, заметила как-то раз жена полковника. Да-да, мне его лицо тоже показалось знакомым. Хотели даже послать его фотографию в газету. Ни за что, на отрез отказался Матюш. Глупый, говорили ему. Король Матюш увидит в газете фотографию такого маленького солдата и наградит тебя медалью. Или отцу пошлешь фотографию, то-то он обрадуется. «Нет и нет», — твердил Матюш. Надоели ему эти разговоры. Он не на шутку боялся, как бы ни обнаружилось, кто он. Оставьте его в покое. Мальчик прав. Король Матюш, чего доброго оскорбится, воспримет это как намек. Ты, мол, на автомобиле по городу разъезжаешь, а твои ровесники на войне жизнью рискуют. «Черт возьми, о каком это Матюше они толкуют?» Юный король давно махнул рукой на придворные манеры и выражался, как его товарищи-солдаты. «Хорошо, что я убежал на фронт», — не в первый раз подумал Матюш. Его не хотели выписывать из госпиталя. Говорили, он будет разносить раненым чай, помогать на кухне, но Матюш отказался. Ни за что на свете. Пусть мнимый король разъезжает по городу, раздает раненым подарки, принимает участие в торжественных похоронах офицеров... Место настоящего короля в окопах. И мать уж вернулся к своим товарищам на передовую. «А где же Фелик?» Фелику надоело прозябать в окопах. Парень, он был живой, ни секунды не посидит на месте. А тут целыми днями сиди, скорчившись, даже головы не смей высунуть. Не то раздастся выстрел и от поручика достанется. «Спрячешь ты свою дурацкую башку или нет?» — ругается поручик. Подстрелят вот этого дурака, а потом возись с ним, перевязку делай, в госпиталь вези, и без тебя хлопот хватает. Отчитал его поручик раз-другой, потом посадил на гауптвахту на три дня на хлеб и воду. Послушайте, за что. Однажды ночью неприятельских солдат отвели на отдых в тыл, а на их место пришли новые. Окопы расположены были близко, из одного крикнешь, в другом слышно. Началась перебранка между новичками и нашими. «У вас король-сопляк, а ваш старая калоша. Эй, вы, голь перекатная, у вас сапоги каши просят. А у вас рожи от голода повытянулись. Бурду вместо кофе лакаете. Иди попробуй. Как волки голодные, не накормишь вас, когда в плен попадете? А вы оборванцы. Здорово вы дропанули! Зато всыпали вам напоследок по первое число. «Горе-стрелки!» Вам бы в лягушек полить из пушек. Сами хороши. Мы-то умеем стрелять. Тут Фелик не выдержал, выскочил из окопа, повернулся к ним задом, задрал шинель и крикнул: "А ну, стреляйте!" Пиф-паф! Прогремело четыре выстрела и мимо. Эх, выстрелки! Солдаты хохотали до упаду, а поручик рассвирепел и посадил Фелика под арест в глубокую яму, обшитую досками. «Откуда доски?» — спросите вы. Солдаты разбирали разрушенные избы и обшивали досками стены в окопах, делали настил на земле, навесы для защиты от дождя. Фелик просидел в яме всего два дня. Поручик его простил. Но Фелик не забыл обиды. «Не хочу больше служить в пехоте». «А куда же ты пойдешь?» «На аэропланах буду летать». В государстве Матюша не хватало бензина, а чем тяжелее груз, тем больше расходуется горючего. Поэтому был отдан приказ. В брать самых тощих солдат. «Иди и ты, колбасник!» — подшучивали солдаты над одним толстяком. Шутки шутками, а Фелика решили отправить в авиацию. «Двенадцатилетний мальчик. Это настоящая находка. Разве найдёшь легче?» «Пилот будет управлять самолётом, а Фелик — бомбы сбрасывать». Матюш не знал, радоваться или огорчаться, что Фелика нет. Фелик был единственным человеком, посвященным его тайну. И хотя Матюш сам просил называть себя Томиком, ему было неприятно, когда Фелик обращался с ним как сровней, а то и вовсе свысока. Фелик был старше. Он пил водку, курил, а когда угощали Матюша, то неизменно говорил, «Не давайте ему, он маленький». Матюшу не соблазняли ни водка, ни курево но он предпочитал отвечать за себя сам и в адвокате не нуждался. А когда ночью предстояло идти в разведку, Фелик подстраивал всегда так, что брали его, а не матюша. «Не берите Томика! Какая от него польза?» — говорил он. Разведка — дело опасное и трудное. Подползают на животе к позициям врага, перерезают ножницами колючую проволоку и захватывают языка. Иногда часами лежишь, не шелохнувшись, одно неосторожное движение, и небо освещается ракетами, а по смельчакам открывают пальбу. Солдаты жалели Матюша, он был маленький, слабый, и чаще брали с собой Фелика, а Матюшу было обидно. Теперь Матюш стал незаменим в отряде. То патроны отнесет дозорным, то пролезет под колючей проволокой и подползет к неприятельским окопам, а два раза даже во вражеский стан пробирался переодели Матюша пастушонком. Он подлез под колючую проволоку, прошел версты две, сел перед разрушенной хатой и притворился, будто плачет. Мимо шел солдат, увидел его и спрашивает. «Ты чего плачешь, мальчик?» «Как же мне не плакать?» отвечает Матюша. «Дом наш сожгли, мама куда-то пропала. Матюшу отвели в штаб, напоили горячим кофе, и ему стало не по себе». Его накормили, куртку старую дали, потому что он дрожал от холода. Для отвода глаз свои нарочно надели на него всякую рвань, а он обманет их, предаст. За добро отплатит злом. И матюш про себя решил ничего своим не говорить. Пусть считают его дурачком и не посылают больше в разведку. «Не хочу быть шпионом», — подумал матюш. Но тут его вызвали к офицеру. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил офицер. «Томик, слушай внимательно, Томик, что я тебе скажу. Ты можешь оставаться в отряде, пока не вернется твоя мама. Тебе выдадут обмундирование, котелок, деньги, еду будешь получать из полковой кухни. Но за это ты должен пробраться к врагам и разведать, где у них пороховой склад». «А что это такое?» Матюш прикинулся простачком. Его повели в пороховой склад, где хранились снаряды, бомбы, гранаты, порох, патроны. — Понял теперь? — Понял. — Так узнай, где находится у них такой склад, возвращайся и расскажи нам. — Хорошо, — согласился Матюш. Офицер на радостях подарил Матюшу плитку шоколада. — Ах, вот вы какие! — Матюша перестали мучить угрызение совести. — Лучше быть шпионом у своих, чем у врага. Его вывели на дорогу и дали несколько залпов в воздух, чтобы сбить противника с толку. Довольный возвращался матюш к своим. То на животе ползет, то на четвереньках и жует шоколад. Вдруг бах-бах, это свои открыли по нему огонь. Солдаты заметили, кто-то крадется, а кто не знают. «Выпустить три ракеты», — приказал поручик, взял бинокль и, направив его в ту сторону, даже побледнел от страха. Прекратить огонь! Это дуб возвращается с задания. Без помех вернулся матюшка своим, рассказал что и как. Поручик немедленно позвонил артиллеристам, приказал прямой наводкой бить по пороховому складу. Артиллеристы двенадцать раз промазали, а на 13-й попали прямо в цель. Раздался грохот, пламя полыхнуло до неба, все заволокло дымом, даже дышать стало нечем. В неприятельских окопах поднялась паника, а поручик взял Матюша на руки, подбросил вверх и три раза прокричал. «Молодец, Томик! Молодец! Молодец!» Все хорошо, что хорошо кончается. С той поры в роте еще больше полюбили Матюша. Солдатам в награду выдали бочку водки, и они три дня и три ночи спали спокойно. У противника не осталось ни одного снаряда. Поручик даже разрешил вылезти из окопов, поразмяться. Враги злились, но сделать ничего не могли. Снова потянулись однообразные военные будни. Днем занятия с поручиком, наряды, дежурство, перестрелка. А когда затяжные осенние дожди размывали земляные укрепления, матюш выходил с лопатой на работу. «Странно. Я мечтал изобрести увеличительное стекло», чтобы взорвать на расстоянии неприятельский пороховой склад. И мечта сбылась, хоть и не совсем так, как я думал. Миновала осень, наступила зима. Выпал снег. Солдатам раздали теплое обмундирование. Кругом стало тихо и белым-бело.